глава шестая. формула дружбы как мы обсудили в главе два главных закона не науки формируя качественный круг общения мы не должны забывать о химии симпатии и интересе к человеку или на худой конец о необходимости не испытывать неприязнь к нашему визави а раз неттворк это наука то вполне уместно не только говорить о законах но даже приводить формулы Если вы хотите быть человеком связей, то эти формулы стоит знать, а еще лучше – научиться ими грамотно пользоваться. Позвольте мне рассказать вам о формуле дружбы, которую вывел бывший эксперт ФБР по поведенческому анализу, профессор психологии Джек Шафер. «Стоп», – скажете вы, – «какие формулы, когда речь идет о таком глубоко личном чувстве, как дружба?» И будете правы, здесь, конечно, стоит кое-что пояснить. Людям нашей культуры свойственно воспринимать слово «дружба» по-особому. Понятие «друг» наполнено для нас чрезвычайно важным смыслом. Настоящих друзей не может быть много, и они составляют важнейшую часть нашего окружения потому, что на них можно опереться в трудную минуту. Как пишет польский и австралийский лингвист Анна Вежбицкая, русский человек прекрасно знает своего друга, ценит его, абсолютно ему доверяет, испытывает глубокую потребность в близком общении с ним, и это общение включает в себя потребность поговорить по душам. Русский человек ожидает от друга помощи, считает ее обязанностью друга, испытывает к нему положительные эмоции и ожидает такого же отношения к себе. Подходя непосредственно к формуле дружбы Джека Шафера, я не собираюсь пошатнуть основы представлений слушателей о глубине и искренности дружбы – которую вряд ли можно сузить до какой-то формулы. Я лишь предлагаю интересный взгляд на то, на каких элементах может строиться близость между людьми и какие действия могут помочь такую близость установить, не более. Кстати, об этой формуле можно прочитать и у другого американского автора, тоже бывшего сотрудника ФБР, Кристофера Восса, в книге «Переговоры без компромиссов». Види переговоры так, словно от них зависит твоя жизнь». Как пишет Шафер, ФБР пользуется формулой дружбы для вербовки самых ценных информаторов. И если эта формула работает даже в ситуации «ничего личного, просто разведка», то представьте, насколько эффективной она может быть при наличии искренней человеческой химии и отсутствии необходимости кем-то манипулировать. В книге Шафер раскрывает формулу на примере двух спецопераций. Одну из них провел немецкий шпион доктор Грейвс сто лет назад. Он блестяще провернул деликатное дело, связанное с романтической связью немецкого принца. Вторая была проведена во время службы шаферов ФБР и касалась она вербовки советского дипломата. Выполнение этих миссий было невозможно без установления дружеских связей. Доктор Грейвс действовал интуитивно, а агенты ФБР спланировали работу, исходя из всех известных сейчас психологических приемов. Но что примечательно, действовали они по одной и той же весьма эффективной формуле. Дружба равно близость плюс частота плюс длительность плюс интенсивность. Близость. Как я могу быть физически ближе к этому человеку? Частота. Что я могу сделать, чтобы мы чаще встречались? Длительность. Как сделать так, чтобы наши встречи длились дольше? Интенсивность. «Как я могу сделать наше общение ярким, глубоким и запоминающимся?» «Как мы можем применить эту формулу в своей жизни, чтобы создать и укрепить важные связи?» «Близость» — это непосредственное нахождение рядом с человеком. Доктор Грейвс писал в дневнике. «Люди испытывают неосознанное влечение к незнакомому человеку, которого часто видят». В первой истории Шаффера агент Чарльз начал с того, что все время попадался на глаза своей цели, иностранному дипломату, скорее всего советскому, под кодовым именем Чайка. Шаффер пишет об этом так: подготовка к первой важнейшей встрече Чарльза с Чайкой продолжалась несколько месяцев. Наружное наблюдение установило, что один раз в неделю объект выходил из здания посольства и направлялся за покупками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 Я уверен, что вам захотелось прочитать или прослушать эту шпионскую историю полностью, но нам нужно двигаться дальше. Действительно, физическая близость – крайне важный элемент для начала доверительных отношений. Современная психология объясняет это тем, что мы подсознательно ожидаем от незнакомого человека агрессии. Видя кого-то несколько раз и не встречая негатива, мы расслабляемся, и потенциал для сближения возрастает. Кстати тут на помощь вполне могут прийти современные цифровые средства связи. Раз существенная часть нашей жизни проходит в онлайне, мы вполне можем пользоваться цифрой, чтобы устанавливать близкие отношения с людьми. Ведь в определенном смысле близость возникает не только при физической встрече с человеком, но и от ощущения его присутствия благодаря сообщениям в мессенджерах, лайкам и комментариям в соцсетях. Близость имеет долгоиграющий эффект. Рискну предположить, что 90% вашего ближнего круга – это люди, с которыми вы провели, возможно, даже давно, значительное количество времени. Однокурсники, армейские сослуживцы, коллеги, бизнес-партнеры, члены вашей спортивной команды. И даже давно уехавшие из дома взрослые дети. Это еще раз подтверждает, что время, проведенное рядом с человеком – залог близких отношений частота и длительность. Это то, как часто вы встречаетесь и сколько длятся ваши встречи. Самый распространенный сценарий сближения таков – обмен контактами, переписка, одна-две встречи, поиск общих тем. И если возникла химия и натянулись ниточки, вы, как правило, стремитесь встречаться чаще и проводить друг с другом больше времени. Как вы узнаете из главы «Симплекс и мультиплекс отношения, Частоту и продолжительность общения можно увеличить, если натягивать дополнительные ниточки. Начать совместный бизнес-проект, поехать вместе на конференцию или разделить какое-то хобби. Через некоторое время вы почувствуете, что будет вполне естественным перейти на новый уровень, например, поехать в отпуск с семьями. Интенсивность. Это очень важная составляющая формулы дружбы. Это яркий и глубокий совместный опыт – нестандартные ситуации и сильные эмоции. Это может быть и проведение делового разговора в необычном формате, например, во время прогулки, и обед в редком ресторане, и совместный поход в горы, и экспедиция на барке Крузенштерн. И, конечно, открытый, искренний разговор о чем-то действительно важном и сокровенном. Главное помнить, что создавая дружескую связь, важно избегать однообразия. Если вы сумеете сопроводить общение яркими впечатлениями, то заложите хороший фундамент, хотя бы потому, что вам обоим будет что вспомнить. Скажу снова, что отдаю себе отчет в том, что настоящая искренняя дружба вряд ли может быть ограничена какими-то формулами. Но с другой стороны, в любой связи, которую можно назвать дружеской или дружелюбной, существуют достаточно четкие паттерны, знать которые очень полезно. Итак, находите время для тех, кого хотите приблизить – Общайтесь регулярно, увеличивайте продолжительность встреч и создавайте яркий и запоминающийся опыт. Если вы будете пользоваться рассмотренной нами формулой, в вашей жизни начнут появляться новые друзья. А если не забудете про первый закон нетворка, искреннюю химию, то эти друзья будут настоящими и вам не придется никого вербовать.